Глава 21. Мы с ксенти остановились около Рибира Мехта. Девушка молча поклонилась, а я приветливо улыбнулся. Госпожа Мехта, рад встрече. Я давненько не общался с ректором Академии Магии и действительно был рад ее видеть. Пусть между нашими родами и кланами не сложилась дружбы, но лично с ней мне всегда было легко и приятно иметь дело. Господин Раджат Джоти Джи, с легкой улыбкой кивнула Рибира Мехта. Поздравляю с помолвкой. Вы очень красивая пара. Надеюсь, из совместной жизни у вас все сложится как нельзя лучше. Благодарю, госпожа Мехта. Склонил голову я. Господин Раджат, не сочтите за невежливость, нейтрально улыбнулась Рибира Мехта. Но позвольте отвлеченный вопрос. Конечно, кивнул я. Как вы смотрите на то, чтобы обучить нескольких моих преподавателей полноцветной магии? Произнесла она. Не рановато нет понятно что с открытием моей полноцветной школы авторитет академии магии а вместе с ним и самой рибира мехта несколько просядет и с ее стороны логично попытаться как то это нивелировать но я полагал что она просто пришлет своих людей в школу как обычных учеников обучить в частном порядке приподнял буровья так же как вы обучаете учителей харибхада слегка улыбнулась рибира мехта В ее взгляде при этом была только холодная настороженность. «Госпожа Мехта, давайте на чистоту вздохнул я. Зачем мне это? Учителя Харибхада — это, по сути, вложение в проект школы. И эти вложения окупятся многократно. Зачем мне тратить свое время на посторонних людей?» Рибера Мехта пристально посмотрела мне в глаза. Она прекрасно поняла подтекст. Ни она лично, ни ее клан не станут платить за обучение преподавателей Академии столько, чтобы я счел это выгодным. А если мои люди придут в школу? прищурилась Рибира Мехта. На общих основаниях, почему бы и нет? слегка улыбнулся я. Ладно, давайте на чистоту, аджаджи. показательно вздохнула Рибира Мехта. Вы же помните, что среди преподавателей моей академии есть не только люди клана Мехта. Кажется, я догадываюсь, о ком она так печется. Среди преподавателей академии есть Амалея Кишори, дочь Минта Кишори, бывшего главы СБ. Насколько я знаю, она сильный и опытный боевой маг. Я уже дал понять, что род Кишори доступа в мою школу не получит, и теперь они начали искать обходные пути. Вот только для них этих путей не будет. Помню, кивнул я. Но сразу предупреждаю, мне в достаточной мере все равно, кто именно будет платить за учебу. А вот фамилия потенциального ученика может сыграть ключевую роль. Я не приму в школу представителей родов недоброжелателей. «Моих или Харибхада?» «Ни за какие деньги?» Рибира Мехта поджала губы. «Да, ответ на свой настоящий вопрос она получила, но это явно не то, на что она рассчитывала». «Вы же понимаете, что они все равно найдут тех, кто их научит», — поинтересовалась Рибира Мехта. «Среди ваших же будущих выпускников?» «Пусть ищут», — равнодушно пожал плечами я. «Качество обучения через вторые и третьи руки будет то еще». Да, Кишори наверняка найдет способ получить полноцветную магию со временем, как и остальные мои влиятельные недоброжелатели вроде Пангецу. Но, во-первых, я сомневаюсь, что среди выпускников моей школы будет много магов, способных сформировать цветофункциональный шар. И еще больше сомневаюсь, что они смогут этому научить. Максимум, кто-то поможет Кишори вырастить одного-двух полноцветных магов. А вот дальше передавать эти навыки внутри рода кишори не смогут, скорее всего. Во-вторых, вряд ли кто-то будет делиться с посторонними всеми приобретенными в школе знаниями. Кишори получат стандартные полноцветные плетения вроде серпов и силовых щитов. И что с того? И это я про качество самих плетений молчу. Полноцветные плетения не сами по себе сильнее одноцветных. Их еще нужно точно и грамотно реализовать. Смогут ли этому научить выпускники школы? Захотят ли? Да и насколько просядет репутация Кишори, которые будут вынуждены примерить на себя роль просителей. Они ведь очень многим в стране встали поперек горла, пока минта Кишори занимал пост главы СБ. У аристократов долгая память. В общем, вражда со мной в любом случае обойдется Кишори очень дорого, и смягчать этот приговор я не намерен. «Я поняла вашу позицию, господин Раджат», — улыбнулась Рибира Мехта. «Благодарю за пояснение». Я с улыбкой кивнул в ответ. Рибира Мехта не станет портить со мной отношения из-за Кишори. И она ясно давала это понять. Впрочем, у нее преподавателей помимо Кишори хватает. Она наверняка найдет, кого вывести на первые роли в академии. Практически сразу после того, как мы распрощались с Рибира Мехта, к нам подошел глава рода Нидеха. Сегодня прямо день встреч со старыми и уже немного подзабытыми знакомыми. Правда, конкретно Недеха я не был рад видеть. Помешанные на части, когда-то не давали мне прохода из-за истории уничтожения рода Сударшан двухсотлетней давности, а потом глава рода Недеха внезапно пришел проситься ко мне в вассалы. И после моего отказа исчез. Я его даже на приемах не встречал несколько месяцев подряд. «И моих родичей тоже не примете в школу, господин Раджат!» Поинтересовался глава рода Недеха. Я вопросительно вскинул брови. Я слышал ваш разговор с Рибирой пояснил он. Добрый вечер, господин Недеха. Насмешливо улыбнулся я. Ах да, простите мне мою резкость. Как ни в чем не бывало, улыбнулся он в ответ. Господин Раджат, госпожа Джоти, поздравляю вас с помолвкой. Благодарю, кивнул я. Ксантия склонила голову. Недеха, не ни Мехта. И уж тем более ни один из пяти магов девятого ранга в стране. Статус дочери главы великого клана позволял ей чувствовать себя примерно вровень с главой не самого древнего и сильного свободного рода. «Ответите на мой вопрос, господин Раджат», — напомнил Недеха. Я смотрел на Недеха и понимал, что мне, в общем-то, нет до них дела. Ничего серьезного в отношении моего рода или клана они не совершили. Максимум, что было, — это словесные пикировки на приемах, но даже в них Недеха ни разу не перешел черту. Да, мне было не очень приятно с ним общаться в свое время, но даже тогда, когда я был наследником нищего провинциального рода, недеха держали себя в руках. Их все-таки не зря называют помешанными на чести. Они мне не были врагами даже тогда, и уж тем более смешно говорить о вражде после того, как они просились ко мне вывосала. Я не вижу препятствий для учебы ваших родичей в моей школе, ответил я. Недеха удивился. Он попытался это скрыть, но в его глазах на мгновение мелькнуло откровенное изумление. «И вас не смущает то, что мы думаем о поведении вашего рода в отношении сударшан?» — хмыкнул он. «Я много чего думаю о людях», — усмехнулся я в ответ. «Но сотрудничать с ними мне это не мешает. Если, конечно, нет каких-то совсем уж неприемлемых вещей, конечно». Недеха поджал губы. Да-да, его просьба в вопрос о школе самым наглядным образом показывала, что та давняя история, в которой мой род, если уж на чистоту и правда выглядел некрасиво, не стала для него камнем преткновения. «Я понял вас, господин Раджат», — кивнул в ответ Недеха. «Господин Недеха, позвольте мне удовлетворить свое любопытство», — слегка улыбнулся я. «Конечно, господин Раджат. Скажите, что вынудило вас прийти ко мне в прошлый раз?» Я намекал на то, что Недеха просились ко мне в вассалы, но говорить прямо не стал. Отказы в подобных вещах, мягко говоря, не способствуют укреплению репутации, а топить Недеха мне незачем. Им и без того наверняка нелегко, иначе он не пришел бы ко мне тогда. Я увидел возможность, — неопределенно покачал головой Недеха. И хоть шанс был невелик, я должен был попробовать. Ничего не понял. Это он о полноцветной магии сейчас? «Да, ваша школа дает шанс получить полноцветную магию», — слегка улыбнулся Недеха. «Но что-то мне подсказывает, что у вашего клана и у ваших вассалов возможности куда шире». «И всего-то. Просто желание приобщиться к полноцветной магии». «Был бы это любой другой род, я бы поверил, но Недеха. Они ведь не зря не любили мой род на протяжении столетий. Причины действительно были». Помешанные на чести не могли вот так просто отказаться от своего отношения только ради выгоды. Ну и кое-какие проблемы в бизнесе тоже подтолкнули меня к этому решению, небрежно добавил Недеха. А, все-таки проблемы были. Недеха никогда не были богатым родом, их бизнес, по сути, концентрировался в одной единственной области. Они занимались микроэлектроникой. Учитывая, что этот рынок с каждым годом все больше подминает под себя поднебесные проблемы, там были предсказуемы. И, судя по всему, дальше они будут только усугубляться. Впрочем, вряд ли Недеха расскажет мне больше. На помощь от меня он рассчитывать не может, а просто так жаловаться на жизнь аристократы не любят. Скорее наоборот, умение делать хорошую мину при плохой игре — базовый на авокариста. «Благодарю за пояснение, господин Недеха», — склонил голову я. Когда мы распрощались с Недеха, Ксантия тихонько дернула меня за рукав. Я бросил на нее вопросительный взгляд. «Ты правда будешь их учить?» — спросила она. «В школе? Буду, почему нет?» — кивнул я. «Я думала, это твои недоброжелатели», — непонимающе нахмурилась она. «Скажем так, у меня с Недеха нет теплых отношений», — слегка улыбнулся я. «Но то же самое я могу сказать об очень многих родах и кланах. С кем-то я попросту не знаком, с кем-то знаком шапочно». Это же не повод отказывать им всем. Ксанти неопределенно покачала головой. «Тех, кого я точно не приму в школу, пока только трое. Тикту, Пангетсу и Кишори», — сказал я. «С остальными, скажем так, могут быть варианты». Если бы тот же Недеха подал заявку на учебу молча, я бы хорошо подумал. Этим разговором и своей, по сути, просьбой глава рода Недеха изрядно снизил градус накала. Проявил он высокомерие или начнёт он вновь кидаться обвинениями, я бы ему отказал. Сейчас я выше его по статусу, и то, что он принял этот факт, говорит в его пользу. Сгладить давний конфликт, который сам собой уже в общем-то сошел на нет, мне ничего не стоит. К тому же слишком много исключений — это всегда плохо. Чем мне насолили тик-тупангицу и кишори, знает вся страна. А вот с недэха не очевидно. «Да, мы собачились на словах, но дальше дело не пошло. Лишать доступа к полноцветной магии просто за косой взгляд — это перебор, и мне не нужны такие слухи. Это пойдет только во вред репутации школы». «Я поняла», — улыбнулась Ксантия. «И ты прав. Надо давать людям шанс. Может, кто-то пересмотрит свое отношение к тебе?» «И это тоже», — кивнул я. «Конфликты были, есть и будут всегда. У каждого свои интересы, и свои цели, и это нормально». Вопрос только в том, кто и как склонен их решать. Мне лишние враги не нужны, так что пограничные случаи вроде не деха я готов рассмотреть. Отдельно. «Как же я рада, что моим мужем станешь именно ты, Шахар!» На мгновение теснее прижалась ко мне Ксантия. «Ты умный и спокойный. С тобой можно чувствовать себя, как за каменной стеной». «Спасибо, милая», — улыбнулся я в ответ. «Ты у меня тоже умница!» Ксантия довольно улыбнулась и окинула азартным взглядом толпу гостей. К кому пойдем дальше? Мы с Ксантей так и гуляли под руку весь вечер. В какой-то момент я спросил свою невесту. Не устала? Нет, легко улыбнулась девушка. Могу отвести тебя к матери, все же предложил я. Как правило, во второй половине приема женщины собирались своей компанией. И это была довольно важная для них часть мероприятия, насколько я знал. Ксантия подняла на меня какой-то непонятный взгляд. То ли жалобный, то ли просящий. «Не хочу», — честно сказала она. «Но если надо...» — «Нет, не надо», — улыбнулся я. «Они меня еще достанут», — поморщилась Ксантия. «Не все, но тетки точно. Давать им возможность задеть меня на людях не в моих интересах». Надо же, даже у Джоти не все гладко, а мне казалось, у них нормальное отношение в семье. Впрочем, рот у Джоти не маленький, и все любить всех попросту не могут. Я тебе правда не мешаю, все же уточнил Ксантия. Мало ли какие дела кто-то захотел бы с тобой обсудить, не будь меня рядом. В том числе и поэтому ближе к концу приема пары обычно расходятся в разные стороны, и мужчинам и женщинам проще общаться на узкие темы без представителей противоположного пола. Но сегодня никаких планов на прием у меня не было. А если кто-то захочет со мной поговорить, то или скажет при Ксантии, или найдет возможность потом. Я давно перестал быть затворником, которого не поймать на приемах. Плевать на них, сказал я. Сегодня наш день. Хочешь гулять со мной, значит будем гулять. Спасибо, Шахар. Тепло улыбнулась Ксантия. С тобой хорошо. Это правда. Не смотри на меня так. Ты спокойный и надежный. Я улыбнулся в ответ и свободной рукой погладил ее ладошку, лежавшую у меня на локте. Приятно, когда невеста тебя ценит и выбирает общение с тобой из всех возможных вариантов. Я решил позволить себе отдохнуть от дел этим вечером. Это мой праздник. Рядом со мной красивая девушка, которая скоро станет моей женой, и она точно так же наслаждается моим обществом. Больше никто из гостей серьезных тем не поднимал нас, просто поздравляли и обменивались стандартными любезностями. Мы с даже смогли улизнуть на полчаса в дальнюю часть парка, где нас вообще никто не тревожил, и побыть вдвоем. Ничего неприличного, конечно. Не то время и не то место, но пару поцелуев она мне подарила. Сама я не настаивал. Забавно было наблюдать за ее смущением и одновременно сильной тягой ко мне. Она действительно хотела за меня замуж. И это не могло не радовать.